Юрий Никитин. Трое из лесов в песках. Часть вторая. Первое. Выхорили в мелкий нескончаемый дождик, похожий на плотный серый туман. Дорога потянулась шире, в неё влились ещё две. Верблюды пошли по два в ряд. Мрак часто при вставал, вглядывался, и Згои и Лиска начали замечать запередевшим глоиз дождя деревья, разрыхлённые лоскути земли. Когда показались далёкие дома, Мрак сказал с неохотой: Вот и тут заночевать. Солнце идёт к закату. А где солнце? Удивился Таргитай так громко, что верблюд под ним шарахнулся. Здесь живо и не бывает вовсе. Сквозь туман проступили стены домиков. Крыши были из золотистой соломы, дома походили на раскоряченные грибы. Окна кое-где уже укрылись за расписными ставнями из толстых досок, словно жители ждали нападения ночных чудовищ. Когда подъехали к краенему, мрако оценивающе оглядел металлические слиги, замки, петли. Если такими перекрывают ставни, то и здесь живут неспокойно. Род создавал людей, и мног не умничил, лепил одинаковыми, как следы своих собак. Олег всё ещё пошевеливал губами, учился твердить заклинания. Лиска отважно вклинилась между волхвом и двумя страшными неврами, угрюмым оборотнем и глуповатым дудошником. Мрак невесело скалил зубы, подмигнул Таргитаю. А вот девка потеряла голову, берётся охранять Олега от них, даб не мешали практиковаться в ведовстве. Ты осторожней будь, предостёр ок он волхва через голову маленькой воительницы. Ежели расчехнешь землю под селом, где тёплый печь и еда, молоко, То где же начать будем? Глубо Олега пошли медленнее, словно на морозе пытался выговорить трудное слово. Алиска бросала на мрака злые взгляды. В ней был вид разъярённой кошки, закрывающей задом котят. Домики выстроились по обе стороны дороги. По ту сторону зеленели огороды, на притнях мокли повешенные для сушки горшки, клечики, кувшины, даже расписные рушники, полотенца и скатерти. В огородах бродили гуси и куры, стадо коз паслось по ту сторону огороженных грядок. Загораживая дорогу, стояло пятеро. Дюжие мужики с длинными копьями, на поясах тяжелые мечи с широкими лезвиями. Мрак сразу зыркнул по сторонам, узрел за бревенчатым забором шапки из лисьего меха. Такой же забор тянулся и с другой стороны. В пришельцев целились из луков. Трёхгранные наконечники мокро и нехорошо блестели. Мир вам, громко сказал Олег. Он пустил верблюда вперёд, оттеснил изумлённого мрака. В вашем селе у нас дел нет. Нам только перебыть ночь. Мы заплатим за корм для себя и наших наших коней. Их рассматривали у грюма придирчиво. От забора несло запахом жареного лука и кислого пива. Кто-то забрёвно миргнул, другой шумно чесался. Передний мужик заговорил медленно и густым голосом, словно сидел в дупле. Бог велет помогать странникам. Вы ночуйте у кормелюка. Он так хатка над шибе. И не вздумайте выходить ночью. Опасно, спросил Олег тревожно. Лесные звери заходят. Мужик, хлопнув широкой как весло ладонью по рукояти меча, мы «Опаснее!» Он отступил с дороги, шапки над забором исчезли. Двое парней метнулись от дождя на крыльцо, их работа кончилась. Мрак привстал в седле. За крепким забором лучники уже снимали тетивы. Растянутся на дожде, выбрасывая сразу. «Да нам не до ваших жонок», — сказал он успокаивающе. «Борща обгорячего, мы ищем теплую ночь, а не трудностей». Солома на крыше кормолюковой хатки подгнила и потемнела. Стены покосились, но массивные ставни билились северой стругаными досками, а могучий сабор говорил о том, что хозяин больше думал о защите жилища, чем о лепостях. Мрак, возвышаясь седле над острыми колями забора, постучал носком сапога в ворота. Хозяин, эй, эй, кто живой? За сараем больше похожим на собачью будку, разве что мал с крупнее. Послышались неторопливые шаги. Сперва показалось острие рогатиной, затем выдвинулся хозяин, медведистый и лохматый. Склокоченные волосы в соломе, репьях, курином помете, неопрятная борода веником, грязная рубаха на груди разорванная, под черными волосами проглядывает извилистый шрам. Мрак нахмурился, пощупал рукоять секиры. — Что такие? — спросил мужик недружелюбно. — Постояльцы, — ответил Олег быстро. Твоя очередь принимать нищих и бродяг. Так вот, мы они самые есть. Только на одну ночь, утром уедем. Заплатим за еду, постель, можем спать на синавале. Ежлись, конечно, синавал, добавил мрак. А то мы можем и на печке. Кормалю, как глядел, не стольких их, сколько странных зверей. Тяжело вздохнул. Еждю, еждю, тяу, дом не сидиться. Ну, идти в хату. Когда вдвинулись через узкие тёмные сеньи, Мрак крякнул и почесал в затылке. Не удавиться, не зарезаться. Прям еще один мак, вроде Гольша. Грубо сколоченный стол, две лавки, да печь на полкомнаты с грудой тряпья. Воздух спертый, но сухой. Низенькая дверь ведет в кладовку. Неужели там что-то есть? Посреди дощатого пола поблескивает вдавленное в дерево массивное кольцо. Лаз в подпол. Кормалек живет, как перед налетом кимерийцев. Подполье, наверняка, пусто, можно даже прятаться. Дом спалят, обломками да пеплом засыплют крышку, пережидёт беду, да и вылезет. Кормалюк долго не появлялся, устраивал верблюдов и коня. Пришёл облепленный соломой, с него текло, будто бы вылез из колодца. "Сейчас принесут", сообщил он, "отдывайся". "Откель говорит, что буйте". А мы ещё не говорим, буркнул мрак. "Что за вопросы с мокрых до голодных?" Оставляя мокрые следы, прошёл к столу. Таргита сел, потрогал обортне за плечо. Мрак не двигался, спал, положив голову на стол. Олег и Лиська осторожно сели по ту сторону. От мокрой одежды шёл пар. Лиська вздрагивала, дула на озябшей ладошке. За окном по грязи зашлёпали босые ноги. В тенях долго скреблось, словно тёрли старые шкуры. Две молодые женщины внесли воду. Пот хищными глазами лиськи, их смешливые лица стали испуганными. Быстро расставили кувшины с молоком, сыр, творог в широких листьях лопуха, а перед мраком, как чувствовали, крупный ломоть холодного мяса и поспешно ушли, подгоняемые злым взглядом огненной рыжей женщины с кинжалом на поясе. Таргитев вздохнул. Жаль, от них много можно было бы узнать. Мрак презрительно поморщился. А помнишь, старь, чего ты ещё не знаешь о бабах? Да боги столько не ведают. А не о бабах, начал горяче оправдываться таргитой. Он покраснел, глаза забегали. Асилия, от дальней дороги. Да ты с ними даль все навал и не ходил, улечил мрак. Ложись к спать. Ишь, распустил хвост как заморский петух, серч павлин. Ежели гожь не соврал. Таргетай от усталости едва жевал, что удивило и встревожило мрака. Таргетай даже у ящера первым делом попросит поесть. С петлей на шее не откажется от пряника. В мокром селе вряд ли их сумеют даже поместить. Сарай низковатый для горбачей. Мрак отревожили ее от лучки, но возразить не мог. Мельком видел местных коней, поразился. Не кони, горы. Скалы возить не заморятся. Ноги, как столбы, шею обеими руками не обхватишь. Сказки не пойдут, зато сквозь любой сарай, как сквозь паутину, не заметят. Через лес проломится, будто через хил и кусты. В полночь мурак встал, неслышно выскользнул за порог. Он доверял тревожному чутью. А ночью он по-прежнему чувствовал себя волком, хотя в людской лечине. Ему нравилось ощущение освобождённости, лёгкости бездумности. Олег был прав, хотя вряд ли даже сам догадывался, насколько глубоко прав. Когда время от времени объясняет лисьей сущность звериного счастья. Зверь счастлив всегда, а чтобы оценить, надо побыть хотя бы час человеком. Многие навеки оставались волками в его родной деревне, не находили сил вернуться в страшный человеческий мир. Волхвы всерьёз поговаривали, чтобы запретить перевёртычество. А то и вовсе лишит людей свойства перекидываться в зверей. Он скрипнул зубами. Все равно что кастрировать мужиков. Человек, не умеющий перекидываться волком, уже полчеловека. Пусть даже не знает о своем уродстве. Как, похоже, не знают кемерийцы, люди пустыни. Их волхвы, видимо, уже выхолостили свои народы, дабы уберечь, как считают. А завтра, похоже, отнимут и топоры, чтобы ноги не поранили. Дров можно, мол, и зубами нагрызть. Бабры ж грызут. На крыльце мрак постоял, всматриваясь в залитый мертвым светом луный двор. Глаза волка быстрее привыкают к ночи. Уже видно серебристые кончики травы, но когда разглядишь из застывших в ночном холоде божьих коровок, тогда считай, обвыкся. За спиной шуршало, послышался дробный топот, словно пробежал маленький конь. Донеслось чавканье, дымовое шумно хлебает молоко. Суетливо двигает глиняную миску. Мрак осторожно спустился с крыльца. Небо за ночь очистилось. Кои где ещё плывут тучки, затмевают звёзды. Луна, солнце мертвецов и фурдалаков подсвечивает края туч злым, неживым светом. Пронеслось хвостатая звезда, чья-то жизнь оборвалась. А следом кинулась подхватить на лету нечто крупное с развивающимися волосами. Мрак успел разглядеть женскую фигуру нагую, блестящую, смазанную жиром. Распущенные волосы трепались на ветру. Что-то показалось знакомым, но в ночь все кошки серы. Только и понял, что женщина малоростом и не больше 3 пудов весом. Другую вряд ли хрупкая метла с такой лёгкостью потащит над крышами хаты и сараев. Дорость, подумал он хмуро. Проще перекинуться совой, ежели такая умелая в лету не, а с метлой и свалиться можно. «Да и натрет меж ног так, что неделю ходить будет в раскоряку!» В сарае беспокойно фыркнул конь, стуча копытами. Мрак вслушался. Изнутри доносился монотонный скрипучий голос, визгливый, словно на сухое горло. Мрак ногой распахнул дверь. Конь фыркнул и попятился, зад уперся в стену. Маленький кривоногий конюшник спутывал гриву, вплетая репья и колючки. Мрако одним прыжком оказался рядом, ухватил за длинную чёрную шерсть, ударил о стену. "Ты что ж творишь, паскуда?" конюшник страшно оскалил зубы, белые с острыми клыками, жутко зашипел. Мраку ударил его головой снова, брёвна загудели. Конюшник взвыл, крупные глаза без зрачков уставились на мрака с такой злобой, что тот вздрогнул и пошёл гусиной кожей. Осерчав уже на себя, оскалился, сам и рявкнул. Недошибу получился звериный рык. Ногти превратились в когти, а чёрные волосы превратились в шерсть. Конюшник затряся отчаяйно молотя по воздуху всем четырьмя, Марак ухватил свободной рукой палку и принялся молотить по чём ни попадя. "Не жкоть, паскуда, не жкоть!" конюшник верещал. Конь всхрапывал и стучал копытами. Герблюды смотрели равнодушно, наплевательски. Когда измочаленная палка обломилась, Марак потянулся за лопатой. Конюшник взвыл громче и возмолился: "Не куби, я тебя боюсь! А не шкоть, не губи!" Говори громче, не слышу, конюшник закричал. "Не бей, я покажу тебе то, что никому не показываю". Марак с наслаждением огрел махнатава лопатой. "А я не любопытный волк, А я, я не, ой, больно. Ты человек, ой, я тебе коня с двумя жилами покажу. Мрак ударил ещё пару раз, неторопливо и спросил подозрительно. И что мне с того? Ой-ой-ой, не бей. Двужильный конь особенный. Его нельзя долго держать с другими. Он сам по себе. Ой-ой-ой, ты мне уже кости переломал. Эти кишки перемешаю, пообещал мрак. Про что пакостил? — Да я свирей двух горбых увидел, я таких еще не зрел. Да и думаю, сотворю что-нибудь. Ой, тетка колючки успел загнать, а тут конь подвернулся, привычней для меня. Горбатых тварей оставил, но потом ты... Ты что, ты, ты человек? — Много знать будешь, — буркнул мрак. — Волхвом станешь. Ты говори, как я получу этого двужильного. Он приподнял еще выше, ударил мохнатого об стенку. У того брызнули красные слюни... И заговорил он жалобно. — Так я его выменю для тебя, на Горбатого. Мрак удивился. — Да не, что у тебя свое хозяйство. — А я могу нашептать хозяину. Он решит, что он сам придумал. — А для друзей моих? — Да пощади двужильные кони редкость. Ни в этом селе, ни в окрестных их таких нет. Мрак рявкнул рассерженно. Так я в имени этих уродов. Найди дурака или помешанного, чтобы дал коней. Не отоищешь пеньей на себя. Сегодня я что-то добрый, всё себе отдаю, как видишь. А завтра могу быть и сердитым. Сам начну шкуры снимать. Твоя, так пощупаю. Ну, на сапоги мне сгодится. На его лице появилось задумчивое выражение. А конюшник взвыл, засучил лапками, словно плыл по воздуху. Я найду, найду, найду. Сейчас же побегу. Я всех коней коз в селе знаю. Только, только бы успеть нашептать. А ты успей, посоветовал мрачно. Не нашепчешь, на дне морском найду. А уж в этом сонном курятнике конюшник упал на пол, уполз, тихо подвывая от ужаса. На задние лапы волочились, будто человек-волк перебил ему хребет. Мурак смутно пожалел, вдруг доконечающий домовой не успеет на таких лапах обойти спящих, нашептать коварные советы. Но и отказать себе в удовольствии отлупить злодея, ох, как тяжело. Когда мурак поднимался на крыльцо, кончики пальцев ныли. Когти, острые и твёрдые, как металл, нехотя превращались в плоские, жалкие ногти, не ухватиться, не поцарапаться. Мрак сожалеюще вздохнул, густая шерсть сменилась черными волосами. Кожа отчаянно зудела. Почесываясь, вздохнул. Крупная кошка выпрыгнула из сеней, зашипела, метнула с крыльца во тьму. Мрак успел поддеть ее под брюхо. Она перевернулась в воздухе, брякнулась на залитую призрачным лунным светом дорожку. Мраку почудилось нечто знакомое в ее желтых хищных глазах и в том, как она зашипела. Но кошка уже отступила в темноту. — Тварь! — сказал он с отвращением. — Честные ведьмы спят, а подлые чужих коров доят. Возле плетня, едва различимой из кольца, лупили друг друга сарайник и овинник. В густой тени мелькали мохнатые круглые головы, покатые плечи, доносилось сиплое дыхание. Оба дрались, а стервенело, но молча. Превращать свою ночь в день с людьми с факелами не хотел ни один, ни другой. Утром, нас скоро позавтраков, все четверо высыпали на крыльцо. На небо смотрелись с недоверием, ждали подвоха. Синие, кое-где кудревые облачка, белые, неугольно-чёрные. Солнце, как солнце, незверевшее от ярости, готовое сжечь всё, что движется и не движется, а почти как в родном лесу. Таргита уже жмурился как кот, двигал лопатками, словно прямые лучи чесали шелудивую спину. Рука скользнула за пазуху, но мрак перехватил и не дал взять дудочку. — Эй, узнайте-ка у Карамалюка дорогу к мировому дереву. А у меня тут дело отыскалось. Оставив изгоев и риску с раскрытыми ртами, исчез. Олег опомнился первым. — Тарх, готовь коней, ну, горбатых этих, а я зайду к Вуйку. Я же не знаю, посоветуюсь со здешним волхвом. Таргитай кисло посмотрел в сторону грязного сарая. — А почему не сразу к волхву? Олег бросил высокомерно, став на миг похожим на лиску. Орёл мух не ловит. Счастье, что не слышат мурак, подумал Таргитай. Для выбрать не любой волх, тот могучий орёл, который в дереве клюёт. Олег отсутствовал долго, а когда вернулся в сопровождении амазонки, она следовала за ним как тень. Таргитай и мурак уже осматривали полдюжины коней. В сарае было пусто. Отрубный вой одного из верблюдов донёсся с другого конца села. — Еще двух приведут, — буркнул мрак. Он выглядел встревоженным и малость рассеянным, словно не мог решить, он кого-то надул. Или его крупно надули. Всех верблюдов отдал, прогадал, наверное. Эти за каждого горбача по табуну выменяют. Ладно, где она ж не пропадала? Конь, которого он присмотрел для себя, был низкорослый, неказистый, с уныло опущенной мордой. Остальные кони выглядели намного лучше. Таргитай выбрал себе красавца-жеребца с огненными глазами, и ещё одного хотел в запасные, но Олег отобрал для лиски. Их могут выручить секира и меч, а женщине по зарес необходим быстрый конь. Себе взял попроще. Но как одабрительно заметил Мрак, выносливого в полной конской силе. Олег всё косился на чахлого конька Мрака. Слушай, возьми другого, а? Это же пойдёт за околицей. Ну-ну, ответил Мрак, но не очень уверенно. "Ты дорогу узнал?" "В гипербории нет дорог, одни направления. Надо ну, в какую сторону?" Олег махнул рукой, повторив осторожно. "Задавишь ты своего чахлика. Возьми запасным. Налегке помрёт не так скоро." Едва выехали из села, солнце скрылось за тучами. Мрак выругался. Мир сразу посерел, воздуху уложился, и изгои торопились проехать подальше, прежде чем разверзнутся хляби небесные боги не угледят пируют на верхнем небе на седьмом а вязкой раскисшей земле кони запарились перешли на шаг от них валил пар только неказистый конёк мрак ошёл сухой уныло мотал некрасивой мордой зыркал по сторонам налитыми кровью глазами будто хотел подраться или хотя бы спирить что-нибудь мрак повеселел расправил плечи друзья поглядывали удивлённо подгоняли кони Мрак начал поглаживать своего по шее, выпутал репьяхи, а когда кони под другими уже шатались от изнеможения, сказал наставительно. — Что кони, что бабы. Нельзя смотреть на личину. Олег не выдержал. — Мрак, на каком ты черте едешь? — Это у вас черт что, а у меня конь. Видишь, покрасивше выбирали. Вот и езжайте на своих красивых. — В твоем коне что-то тревожное, но не пойму что. — Конь не человек, — изрек мрак. — Его понять трудно. Правда, ты и людей-то не шибко разумеешь. Амазонка чуть опустила глаза. Мраку показалось, что согласилась. Таргитай соскочил в грязь и, жалея коня, потащил в поводу. Вязкая глина налипла на подошвы, еле волокся, но коня тянул, давал передышку. Сапоги с чавканием выдирались из вязкой земли. Жидкая грязь переливалась из галенища. Мрак ехал впереди и едва удерживал торжествующую усмешку. Полеча расправил, словно стряхнул гору. Конюшник не последний дурак на свете, сообразил, что лучше лишить коня, чем пару уджило ему самому. По полудню вырвались на сухое. Точень уходили. Но воздух стал теплее, а ветер подсушивал землю. Дорога постепенно шла вверх, а когда оказались на вершине пологого холма, сердце Таргитая ёкнуло и оборвалось. Далеко впереди уже растягивались в цепочку десятка три всадников, поблескивающих металлом на головах, плечах и груди. Даже воздечки поблескивали, словно и там были бронзовые бляхи. Не охотники определил мрак. А если охотники, добавил Олег Хмурый, то на самого опасного зверя. Таргитай спросил наивно: "На драконов?" Даже Лийска посмотрела на него так, словно собиралась покрутить пальцем у виска. Дудочник явно не считал себя опасным зверем. Хотя, если верить неврам, он иногда дрался как озверевший ящер. Да и сама бы не поверила, если бы не видела, как он ворвался в схватку. Ту самую, что кончилось для нее так плачевно. Хотя нет, не плачевно, неожиданно. Всадники завидели их, кони пошли вскачь. Над головами взвелась стая ворон. Они тут же падали обратно. «Комья земли!» — не сразу понял Таргитай. А поняв, постарался запомнить, чтобы при случае вставить мрачное сравнение в грядущую песню. «Знакомо!» сказал Мурак по-суровому, шумным голосом. Глаза хищно сощурились, ладонь упала на рукоять секиры. Что будем делать? Дальше поедем. Все молчали. Алиска сказала саркастически: "Конечно, и побыстрее, пока не разбежались". Под удивлённым взглядом Обуратня, она гордо выпрямилась, щупала меч. Крутая грудь вздымалась, глаза блестели как звёзды. Олег решил было, что передразнивает мрака, Но Лиска выглядела серьезной. «Посоветуйся с женщиной», — сказал мрак. «И поступи наоборот, так крек великий баромир. Завертай коней, без головы не ратник. А убегем, как всегда, предрекает Олег. Так и воротиться можно». Он первым пустил коня обратно с холма. Коня изгоев и Лиске едва поспевали. Олег держал повод коня Лиске, будто опасаясь, что она в одиночку кинется сражаться с незнакомцами. «Жизнь наша не краденая», — горько крикнул он на скаку. «Мне душу рот вложил. Пусть он и вынимает, а не всякая гадина». Таргетай скакал уже рядом с мраком, а рассеянно повторял. «А что же им надо? Что мы сделали?» «Дурень!» — ругнулся мрак. «Когда ж ты поймешь, что в этом мире хоть сделали, хоть не сделали, все одно всяк норовит шкуру снять?» Олег крикнул им в спины. «Это не разбойники!» Похоже, они искали именно нас или даже ждали. Кто-то им указал, где нас можно перехватить. Это кто? Кони неслись как кутки, почуевшие за спинами кречетов. Комья жирной земли из-под копыт коням мрака силой били в лицо таргейтаю Олегу Лиски. Олег, грязный, как будто выкопался из могилы, приотстал, начавши шевелить руками и выкрикивать заклинания. Вокруг него начал сгущаться воздух. Ох вскакал, окружённый тёмным облачком, где блистали искры. "Не надо!" выкрикнул Таргит в страхе. "Опять землю расколешь. Ей же ей же больно". Мурак оглинулся, зло оскалил зубы. "А будет больнее, когда догонят". На сухомка копыта застучали звонко, от погони на время оторвались. Но на полосе рыхлой земли кони стали увязать. В раги оживились, передние сорвались с сиเดльных крюков луки. Когда одна из стрел воткнулась в землю рядом со скачущим конем мрака, оборотень злору гнулся и сдернул свой лук. Изгои лиско пронеслись мимо. Мрак резко развернул коня. Первая стрела сорвалась с тетивы, когда конь еще бил в воздухе передними копытами. Тремя стрелами он выбил из седла двух. Но его начали обходить с боков. Изгои остановили коней. Таргитей видит, что мураки окружают, выдернул меч и со страшным криком кинулся на помощь. Волхв продолжал двигать руками в воздухе, словно вынимал мух из паутины. Губы дрожали, но что-то шептали. Амазонка обнажила меч и поставила коня так, чтобы защитить волхва. Стрела ударила Таргитая в грудь. Он качнулся, но бронзовый наконечник запутался в волчьей шерсти. Ещё одна больно ущипнула за ухо, выдернула клок волос. И внезапно раздался знакомый жуткий треск. По земле пробежала трещина. Щель раздвинулась, из глубины на всём протяжении велись языки багрового огня. В сером холодном воздухе словно повеяло жаром песков. Трое передних всадников словно зависли в воздухе. Трещина разверзлась прямо под ними. Передний грянулся копытами на этой стороне. Мрак кладнокровно всадил стрелу с трёх шагов. Шатнулся от удара, когда кони столкнулись грудь в грудь. Ещё два коня передними копытами зацепились за край, но сорвались. Пятеро ударились о край, один слетел с из голову, распростлался под копытами коня мрака. Тот уныло свесил голову, равнодушно смотрел в провал. Даже придвинулся ближе, словно озяб и жаждал погреться. Один сумел сдержать коня перед пропастью, но под ним обломился край. Остальные в панике заворачивали коней, пятились. Кто-то развернулся и унёсся в страхе. Молодец, гаркнул Мураклюта. Один удар, одно заклятие, за то со всего плеча. Таргита вытер дрожащей рукой крупные капли пота, голос его дрожал. Олег, пора придумать что-то другое, не такое, не такое. Не надо, остановил Мурак «Прекрасная враг хорошего! Это тебе не песни, это дело серьезное!» «Но землю...» «Затянется, как на шелудивой собаке, даже шрама не останется. Лет через сто...» Конь Лиски встал на дыбки, завержал, как придушенный поросенок, и замесил воздух копытами. Она не отрывала округлившихся, как у птицы, глаз от бледного лица молодого волхва. Олег трясся, вздымал руки, бормотал синими губами... Мрак успокаивающе хлопнул его по плечу. — О, оставь, пока есть еще, — погрозил секирой. — Эй, бронзоголовые, сейчас мы и то, что у вас под конями, обрушим к ящеру. Еще пятеро повернули коней, умчались, нахлестывая их со всей мочи. Остались двое в доспехах, на статных конях, уздечки украшены серебром. Передний был в шлеме широким забралом, что скрывало нос и скулы. Глаза смотрели через узкие щели. Невы видели только скошенный подбородок. Мрак хмурился, а лицо казалось знакомым, и он страстно желал бы увидеть его целиком. "Агимас, дружище", сказал он. "Ты всё-таки сумел удрать от Гольша". Садник поднял руку, помахал растопыренными пальцами. "Эх, сотник Агимаса, но Агимас идёт следом. Он найдёт вас". — А шо ж он не взял нас сам? Сотник развернул коня и крикнул. — Вы знаете. Но теперь знаем и мы. С ним унеслись и двое. Мрак хмуро смотрел вслед. Те словно бы чувствуют, что им не пустят стрелы в спины. На лицах, что ли, Невров начертано, что они все такие раз такие честные. Или же о них что-то проведали? — И шо же-то они теперь знают? — ответил Олег несчастным голосом знают, что нас простой силой не взять. Простой силой? Они не знали мрак или не верили. Мрак сказал с сугрёмой гордостью: "Ай, пусть знают. Три десятки супротив нас выставили, всех разместили как сухие листья". Он развернул коня, пустил вдоль трещины. Олег опустил глаза язык не поворачивался сказать, что именно теперь, когда Гимас знает, что среди них волхв, как раз и начнётся самое худшее. В погоню пошлют мага. А Гимас сам успешно овладевал магией в то время, как он Олег едва-едва научился раскалывать землю. А остальное, вроде слежки в башне Гольша, удавалось только там, где всё пропитано дружественной магией, где помогают стены. Таргитай догнал и сказал просяще: "Олег, практикуйся в чём-нибудь ещё, а то ведь и я разные песни слагаю, а песни куда важнее, чем всякая там магия. Не надо", оборвал Мурак непреклонно. Землю колось как дрова на морозе насобачился и ладно, а то растрескаешь, Таргитай, что вечно под ноги суётся. Ты же всегда пальцем в небо попадаешь. Таргитай обиделся за друга. Зато попадает в самую серёдку и без промаха.